Глава четвертая. Салис. «Стоп, стоп, стоп!» — орал Салис в микрофон скафандра. Основание рельсовой пушки имело 10 метров поперечнике, форму неправильного шестиугольника и массу небольшого корабля. По его команде полдюжины строительных маневровых, выстроившихся вдоль этой громады, выстрелили в пустоту реактивной массой. Калиброметр на мехе открутился к нулю. Невидимое глазу движение громадины прекратилось. Они вместе плыли в пустоте. Нечеловечески огромное оружие, слабо мерцающая станция чужаков и Салис, врастопыревшимся как паук желтом строительном мехе. аквакоя спросил в ухе мастер их участка Якульский. Считаю дрейф, – отозвался Салис, поводя лучом лазера по орудию и гнезду для него. Непростая работа опоясать станцию чужаков тремя широкими полосами керамики, карбосиликатного кружева и стали. Сейчас все это выглядело огромным голубым шаром с тремя резиновыми ленточками, пересекающимися под нужными углами. На скрещениях топорщились башни рельсовых пушек. Просверлить чужую станцию не удалось. И сварка не подошла. Ее поверхность не плавилась единственный способ что то прикрепить к этой штуковине это обвязать ее ленточкой кв москве спросил якульский плюс одна минус десять секунд по z минус восемь секунд по y понял подтвердил якульский маневровые пушки заплевались ускоряя и тормозя небо вокруг испещрили врата угрожающий правильный узор тринадцати сотен ярких пятнышек пустых и голых Кроме них виднелась только станция Медина, причем так далеко, что Салис смог бы одним пальцем заслонить всю конструкцию — барабан, дюзы и командный отсек. Они до сих пор говорили «медленная зона». Противоестественное ограничение скорости отменилось, но имя есть имя, а в этом выражалось ощущение странности и обреченности. Салис с большей частью работал внутри Медины. Выходить в вакуум приходилось нечасто, но всё равно ему это не нравилось. Он то и дело отрывался от работы, оглядывался в чёрную пустоту. Только к концу первой недели Салис сообразил, что ищет глазами Млечный Путь, и всё оглядывается, не находя. «Бездбиян?» — спросил Якульский. «Момент!» — Салис ещё раз прошёлся измерительным лазером. Взглянул вдоль огромного ствола, пока мех цеплялся к его обшивке и гнезду. Те немногие рельсовые пушки, что довелось повидать Салису, делались из титана с керамикой. Эти новые материалы, присланные Эдуарте из заврат Лаконии, — то еще новшество. Дело было не только в радужном отливе кружевной карбосиликатной обшивки. Сердечники и лишенные трения подающий механизм тоже были странноваты. Элегантное техническое решение, что и говорить. Но ведь это просто магнитные направляющие, питаемые, как и корабль, ядерными реакторами. И свое дело они делали, но вот складывались как-то не так, словно их не столько произвели, сколько вырастили. Была в них неуклюжая красота, наводившая Салеса на мысль не о машинах, а о растениях, и не только в новых материалах дела. С тех пор, как кольца врат взмыли с Венеры, новшества появлялись одно за другим. Причина в масштабах. И ещё в чём-то». Измерительный лазер выдал ответ. «Бьян!» — сказал Салис. «Ставьте бандуру на место!» Якульский промолчал, но маневровые заработали. Салис совмещал гнездо и основание, снимая замеры вручную. Обычно он оставлял такие дела системе меха. Но с новыми материалами лазеру случалось ошибиться, а хотелось действовать наверняка. Станция с самого открытия врат вела себя тише камня, но это не значило, что она не отзовётся на грохот гигантской машины. Установка конструкции заняла большую часть смены, но в конце концов всё встало на место. Башня погасила остаток инерции. Гнездо сомкнулось, неприятно напомнив медленно обхватывающие гигантскую соломину губы. «Отхожу», — сообщил Салис. «Можно испытать?» «Минуту». Салис оттолкнулся от станции, поплыл в пустоту, где ждали пристегнутые к своим мехам Робертс и Вандеркост. Маневрируя двигателями меха, он уравнял с ними скорости и обернулся посмотреть на свою работу. Робертс хмыкнула по общему каналу связи. «Выглядит, как бактерия», — заметила она. И была права. Растопырившая пушки по всем трём осям, станция в самом деле напоминала увиденную в микроскоп бактерию или макровирус, или скромный стрептокок. «На месте!» — доложил Салис. «Клар-а-тест!» «Три!» — отсчитал Якульский. «Два! Один!» Рельсовая пушка заворочалась в гнезде, словно просыпаясь. На миг почудилось, что она раскачивается, как тростник под эфирным ветром. А потом защелкала, переключаясь с позиции на позицию, мелькая в глазах, как ножки насекомого. Она прошлась по кругу, взяв на прицел каждый из врат в своем секторе. По их расчетам, все врата просматривались как минимум для двух пушек, а большая часть попадала в сектора обстрела трех. Салису доводилось видеть изображение старинных земных фортов над морем. Раньше эти плоские картинки ничего ему не говорили, но здесь было то же самое. Эти пушки будут вечно защищать станцию Медина от вторжения. Что-то шевельнулось в груди. Он сам не знал, гордость или ужас. «Бьен!» — сказал Якульский. Салису показалось чуть ли не с удивлением. Как будто бригадир ждал, что пушка оторвется и закувыркается в пустом небе. «Отойдите, будем стрелять!» «Отходим мы!» — отозвался Вандеркост. «Только в нас не пали, соса!» «Если попаду, дайте знать!» — хмыкнул Якульский. Ему легко смеяться. Он-то там, а не здесь хотя эти пушки могут обратиться и на Медину. Они трое оттянулись на пятьдесят километров, перевернулись и еще пятьдесят тормозили. Темнота нервировала. Дома, по ту сторону врат, так темно не бывало. Там всегда светили солнце и звезды. «Стабильно на месте», — сообщил Робертс. Хазду отметил нас, как своих». «Дуи, если выпалит вас, значит, что-то не так. Задаю цель», — ответил Якульский. Салис дал намеки увеличения. Искусственными цветами высветилась станция чужаков. С такого расстояния он видел сразу три из шести пушек. Датчики без бьен! выстрел через три, два, один. Пушка выплюнула облачко пара. Заряженный газ мгновенно расширился в стволе, добавив снаряду скорости. Мех Салиса вздрогнул, даже на таком расстоянии, задетый магнитным полем пушки. Снарядов Салис не увидел. За то время, по корейски щелчок отдачи дошел от рации до ушей, вольфрамовая болванка уже улетела в мишень врат. Или в невообразимое непространство между ними. Искусственные цвета на дисплее подернулись рябью, как будто до воды, в которой плавала станция чужаков, дотронулась чья-то рука. Рябь погасла, не сомкнув кольца вокруг станции. — Как смотрится? — спросил Якульский. — Ничего, — отозвался Селис. — На вид нормально то только свечани станции ответил якульский при любых испытаниях станция отзывалась на выстрелы рельсовых пушек только дождем фотонов больше ничего ничего дрейф нет дрейфа это они и хотели проверить величина и мощность рельсовой пушки создавали сложности даже при ее установке вдоль киля корабля а на башнях как у них она должна была испытывать обычную оружейную отдачу удаляясь от мишени с такой скоростью, что поди потом излови. Только не на станции. Неизвестно, что сотворили чужаки, как избавились от закона действия и противодействия. Только весь выброс энергии отзывался лишь неярким светом, а обратного толчка от выброшенной массы будто и не было. Тем не менее Салису не очень-то хотелось возвращаться для проверки гнезд и оснований. «Слышал, что кессел говорил?» — спросил Вандеркост про то, почему она не отзывается на толчки». «Нет», — ответила ему Робертс. «Говорил, что она-то отзывается, только вместе с ней сдвигается все пространство кольца. Вот мы и не замечаем». «Псих твой, Кэссел!» Сиай. возвращаться?» — спросил по рации Салис. «Момент!» — попросил Якульский и после паузы добавил. «Бьен, разрешаю! Свои глаза держи открытыми, вдруг что они так?» «Не так» могло означать «трещины в обшивке». А значит, протечку резервуаров с жидкостью, а значит, неполадки в реакторе или подачи снарядов. И еще, что на них смотрят древние боги, если никто похуже. «Сави!» «Понял!» — Салис проверил свои маневровы. «Заходим!» Тремеха сдвинулись с места, направляясь к станции. Медина плыла по правую руку. Застывший конус дюс, вращающийся барабан. Салис взглянул мимо нее, будто искал там знакомое лицо. Но звезд не было. Солнцем внутреннего барабана Медины служила светящаяся полоса, протянувшаяся по оси вращения от центра управления до самой машинной палубы. Она давала полный спектр, заливавший изогнутые поля и плавно изгибавшееся озеро. Мир, предназначавшийся когда-то, чтобы донести правоверных мормонов до звезд. Салис сидел в открытом баре вместе с Вандеркостом и Робертс, попивал пивко и закусывал белыми шариками со вкусом порошкового творога с грибами. Ландшафт за спиной и впереди, загибаясь вверх, таил в сиянии солнца. Направо и налево барабан вращался по продольной оси, давая гравитацию чуть меньше лунной. Мягкий ветерок, трогавший ему затылок, дул, как всегда, по вращению. Мальчиком Салис повидал большой пещерный зал на Япете. Он гулял под фальшивыми небесами Цереры. Но барабан Медины представлялся ему самым похожим на Землю, какой она была до падения камней. Вольная атмосфера над головой и тонкая кора поверх мантии, отделяющая от расплавленного ядра. Сколько раз он здесь бывал, а все равно выглядит экзотикой. «Опять разлетались!» — проворчал и щурясь против света Робертс. Салис задрал голову. Силуэтами на ярком фоне плыли, растопырив руки и ноги, пять тел. Выглядело это так, будто они взлетели откуда-то сзади и по дуге уходят вверх вместе с полями сои и Маиса, хотя на самом деле висели неподвижно. Месяцев пять назад какой-то молодой оболтус рассчитал ускорение, позволявшее уравновесить центробежную силу и невесомо зависнуть в воздухе. Неплохое развлечение, лишь бы они не приближались к искусственному солнцу, и не сбили ускорение до посадки. Со стороны машинной палубы к летунам устремились две полоски пара. Салис указал на них. Охрана их взяла. Вандеркост покачал косматой башкой. «Тон Муэртас!» «Молодые, глупые. Но, как говорил Руми, что есть, то есть. фихи мафихи. В голосе Робертс звучало сочувствие, но она и годами была ближе к летунам-правонарушителям. «Ты...» Отраду трезвей камня кве. Отраду уважаю чужие права, возразил Вандеркост. Моя дурь только меня убьет». Робертс, сдавшись, пожал плечами. На кораблях, настоящих, летавших по нужную сторону врат, безопасность среды была важнее всего. Перепроверяй все, что уже перепроверил, чисти даже то, что прочищено. Скорость и свобода быстро приводили к смерти, и не только тебя, твою семью и команду заодно. Что-то в больших станциях, таких как Церера, Гигея, Ганимед, а теперь и Медина, словно давало ребятишкам лицензию на глупость, на безрассудство. «Стабильность», — подумалось Салису. «Такой огромный барабан что-то меняет у людей в головах. Ему и самому казалось, такую здоровенную штуковину не поломаешь. И ничего, что на самом деле барабан не так уж велик. Что сломать можно всё, что угодно, даже землю сломали». Вести себя так, словно риска не существует, значит всех подвергать опасности. И все равно он немножко жалел задержанных безопасниками ребятишек. Дети есть дети. Для детства тоже где-то должно быть место. У марсиан было, и у землян. Одни астеры столько поколений расплачивались жизнью за первую же глупость, что запретили детям играть. Он прищурился против света. Безопасники с летунами направлялись к поверхности. Туманный след реактивных ранцев расширялся на спуске плавными спиралями, обходя солнце. «Жаль — Жаль, — буркнул Вандеркост. — Слыхали, — спросил Робертс, — что в секторе F опять душевые не работают? — Алис в проекте для полной G, — отозвался Вандеркост. — И с полями та же история. Не просыхают как следует. — Раскрути барабан, как Лос-Мормонс задумывали. Все заработает. Робертс засмеялась. — Все, кроме нас. «Расплющит нас!» «Надо с этим что-то делать!» Вандеркост жевал шарик творога. «Мы делаем!» «Все будет работать», — сказал Салис. «Такой роскошный корабль, если мы его не наладим, значит, мы его не заслуживаем». Он допил пиво и встал, жестом спросив, не хочет ли кто из собеседников добавки. Вандеркост захотел. А Робертс нет. Салис по земле прошел к бару. И вот этот тоже, думал он. Растения, ложное солнце, ветерок, пахнущий листвой и перегноем, молодыми побегами. В барабане медины он впервые ступал по настоящей почве. Не по слою пыли и грязи этого везде хватало, а по почве. В чем разница Салис не знал, но разница была. Бармен заменил Салису грушу на полную и добавил вторую для Вандер Коста. Вернувшись к столу, Салис обнаружил, что разговор перешел с Летунов на Колонии. От одного до другого один шаг и эти рискуют по-глупому». «Альду рассказывал, что из врата Иерусалима опять грозятся», — говорила Робертс. «Мол, шлите им сердечники для реакторов, не то сами возьмут». «Попробуют, нарвутся на сюрприз», — Вандеркост взял у Салиса свежую грушу. «Пальнем из пушки и Алисла в прошлом». «Возможно», — сказала Робертс и закашлялась. «Но мы могли бы и послать, а?» «Чего ради?», — оскалился Вандеркост. «Им нужны, а у нас есть», — объяснила Робертс. Вандеркост презрительно отмахнулся. «Кому какое дело, что им нужно?» Однако что-то в интонациях Робертс зацепило внимание Салеса. Она как будто чего-то не договорила. Поймав взгляд ее темных глаз, он вопросительно вздернул подбородок. Недосказанные слова потянули ее голову вперед, вышло вроде кивка. «Могли бы помочь, стоит захотеть. Почему нет? Сино?» «Почему нет? Мы ведь уже не то, чем мы были. Мы!» — договорила она. Вандеркост помрачнел, но Робертс продолжала. «Мы это и сделали. Мы. Сегодня». «Квест сделали. Мы. Что сделали? Мы?» — грубовато переспросил Вандеркост. Но Робертс, если и расслышала резкость тона, останавливаться не пожелала. Глаза у нее блестели будто от слез. Слова хлынули, как вода из лопнувшего шланга. Поток бил струей, слабел, снова лился с напором. Так всегда стоит нам найти место. Церера, Палада, Большие Лагранжа. Те, что так и не построили. Митя мечтала про станцию для всех астеров, Алис. Столицу в пустоте. И вот она. Астеры ее построили, астеры и живут, астеры ее питают. И с нашими пушками она наша навсегда. Сегодня мы сделали ее своим домом. Главное, не домом, а нашим. Для всех нас. ЕСА-С теперь Родина. «Мы втроём её такой сделали!» Слёзы стекали у неё по щекам, медленно, на одной шестой джи. Она светилась радостью, словно огонь просвечивал сквозь кожу. Салису стало неловко. Это как смотреть, когда человек мочится, неуместно и неправильно. Но стоило отвести взгляд, вокруг раскинулся барабан. Поля, почва, земля, щурящаяся на него с неба. Он провёл на Медине пятнадцать месяцев. Ни на одной станции не задерживался так долго. Он был здесь, потому что Марко и Свободному флоту понадобились здесь люди. Зачем, он не задумывался. Просто нутром чуял, что он больше АВП, чем сам АВП, и что в этом цель Свободного флота. Сейчас он, пожалуй, уловил, что за этим стояло. Не вечная война. Место для жизни. Родина. Осторожно, словно слово было стеклянным и грозило, если неловко нажать, изрезать губы, выговорил он. Благодаря рельсовым пушкам, потому что она наша, поправил Робертс. И теперь они не сумеют отнять. Салис ощутил что-то в груди, попробовал разобраться, что это. Гордость, решил он. Это была гордость. Он попробовал улыбнуться и обратил улыбку к Робертс. Та ухмыльнулась в ответ. Она права. Это место их место. Как бы там ни было, у них есть медина. Вандеркост передернул плечами, щедро отхлебнул из груши и рыгнул. Без нам! — сказал он. Только знаете что? Если они отберут, то нам уж ни хрена ее не вернуть.